Родился я 24 декабря 1948 года под самое Рождество. Мало хорошего, когда у тебя именины под Рождество. Сама посуди. Подарки ко дню рождения — те же подарки к Рождеству. Все пытаются на этом как-нибудь сэкономить. По звездам Козерог, группа крови первая. В таком сочетании склонность быть муниципальным клерком или банковским служащим. Союз со стрельцом, весами и водолеем неблагоприятен. Ни жизнь, тоска, тебе не кажется? Звучит весьма забавно. Вырос в обычном городишке. Окончил самую обычную школу. Особой болтливостью и в детстве не отличался. Подростком же был просто угрюмом. Обычная первая подружка, обычная первая любовь. Дорос до восемнадцати, поступил в университет, переехал в Токио. Закончил университет. Открыл на пару с приятелем маленькую переводческую контору. Там сейчас кормлюсь понемногу. Года три назад начал брать заказы в рекламном журнале, оформлять объявления. Там пока все тоже благополучно. Четыре года назад познакомился с одной девчонкой из служащей фирмы. Женился. Два месяца назад развелся. Почему? В двух словах не расскажешь. Держу одну престарелую кошку, в день выкуриваю сорок сигарет. Бросить не получается, как не пытаюсь». У меня три костюма, шесть галстуков и пятьсот давно вышедших из моды пластинок. Помню имена всех убийц из романов Элри Рикуйна. В поисках утраченного времени просто собрал полностью, но прочитал только половину. Летом пью пиво, зимой виски. И, наконец, каждые два дня из трех ты ешь сэндвичи с омлетом в баре. — А, — кивнул я, — очень интересная жизнь. До сих пор была одна сплошная с кучищем. Да и дальше, видимо, будет так же. Хотя не сказал бы, что мне в такой жизни что-то не нравится. В том смысле, что все равно уж ничего не поделать. Я взглянул на часы. Прошло десять минут и двадцать секунд. И все-таки в том, что ты сейчас рассказал, еще не весь ты, правда? Я помолчал, разглядывая свои руки на скатерть. Конечно, не весь. Даже про самую скучную жизнь никогда не расскажешь все полностью, верно? А хочешь, я теперь расскажу о своем впечатлении от тебя? Хочу. Обычно, когда я встречаюсь с кем-то впервые, первые десять минут даю человеку выговориться. А потом уж стараюсь поймать его, выворачивая то, что он говорил наизнанку. Считаешь, это неправильно? Отчего же? Я покачал головой. — Пожалуй, ты действуешь верно. Официант, появившийся из воздуха, расставил тарелки. Другой, сменив первого, разложил по тарелкам еду. Наконец пришел третий и полил все какими-то соусами. Точно три бейсболиста безупречно разыграли подачу от удара на вторую зону до первой. Если ж такой способ испытать на тебе, вот что получится. — произнесла она, вонзая нож в заливной язык. — Не жизнь твоя скучная. Ты просто хочешь, чтобы она выглядела скучной, не так ли? — Может, ты и права, не знаю. Может, и в самом деле жизнь у меня вовсе не скучная. Просто я хочу ее такой видеть. Да результат-то один и тот же. Что так, что эдак, результат уже у меня в руках. Все хотят убежать от скуки, а я хочу влезть в эту скуку поглубже будто двигаться в час пик против течения толпы. Так что я вовсе не жалую, что у меня скучная жизнь. Эта жена пусть уходит, если ей не нравится. — Поэтому вы с ней расстались? — Я же говорю, в двух словах не расскажешь. Хотя еще ницший сказал, «Пред ликом скуки даже боги слагают знамена». Так и вышло. Мы снова принялись за еду. Она налила себе еще соуса, я доел оставшийся хлеб. Пока мы заканчивали главные блюда, каждый думал о своем. Тарелки забрали, мы съели по голубичному шарбету. Потом подали кофе, и я закурил. Дым вытекал из сигареты, и, пометавшись в воздухе секунду-другую, исчезал в беззвучных и невидимых кондиционерах. Несколько новых посетителей рассаживались за столиками вокруг. Концерт Моцарта растекался по залу, просачиваясь из динамиков в потолке. «Можно еще спросить про уши?» «Ты, наверное, хочешь спросить, есть ли у них какая-то чудодейственная сила, да?» Я кивнул. «А вот это тебе лучше проверить самому. Даже если я стану рассказывать, моя история будет ограничена рамками моей личности и вряд ли тебе пригодится». Я кивнул еще раз. «Тебе я могу показать свои уши?» — продолжала она, допив кофе. «Вот только не знаю, поможет ли тебе это. Может, наоборот, потом пожалеешь? Почему? Может, твоя скука не настолько сильна? В таком случае ничего не попишешь». Она протянула руки через стол и накрыла мои пальцы ладонями. «Тогда...» «Вот еще что!» «После этого...» «Какое то время?» Месяца два или три, будь со мной рядом, хорошо? — Хорошо. Она достала из сумочки черную ленту и зажала ее в губах. Потом обеими руками отвела назад волосы, задержала их и ловко перехватила ленты. — Ну, как? — Изумленный. Я смотрел на нее, затаив дыхание. Во рту пересохло. И голос никак не мог найти выхода из одервеневшего тела. На мгновение мне почудилось, будто в ослепительно белую штукатурку стен вдруг с силой ударили волны. Ресторанные звуки, обрывки голосов, звон посуды внезапно собрались в одно смутное, полупрозрачное облако, сгустились и вновь рассеялись по прежним местам. Мне послышался шелест вол. И забытым запахом предзакатного моря повеяло из забытого прошлого. Но и это было лишь ничтожной частичкой всего, что переполнило мою душу за какую-то сотую долю секунды. — Колоссально! — или выдавил я из себя, — как будто другой человек. — Так оно и есть, — сказала она.